увидел, что войска на Крещатике нет и устремился к заветному искомому месту, малопровальное 21. Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу. Николка волновался и робел. Кого же и как спросить получше? Ничего неизвестно. Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались,